Однако Борис Дмитриевич больше не сказал ни слова. Они молча дошли до шоссе, молча сели в машину. Теперь же на заднее сидение «Жигули» вел Лебедев. Он выскочил из кустов прямо перед машиной, сказал Борис Дмитриевич, когда они приехали на Литейный в главное управление, и Корнилов, включив магнитофон, начал допрос. Притормозить было поздно, хоть я и пытался. Машину понесло юзом, я еле выправил ее и хотел остановиться, и в это время увидел, как из кустов вышел второй мужчина. Я струсил и дал газ. Несмотря на то, что Дугаев добрался до своей казенной квартиры часа в два ночи, проснулся он рано. В большой доме еще только заселялся, многие жильцы, прежде чем въехать в новые квартиры, делали ремонт. Приходили с утра пораньше, цыкливали полы, сверлили дырки для карнизов. Нет. сон и квартиры в новостройке понятия несовместимые, подумал Бугаев, проснувшись от дикого завывания циклевочной машины где-то прямо под духом. Несколько минут он лежал, не открывая глаз, прислушивался к тому, как клокочет жизнь вокруг его квартиры. Только за стеной справа было тихо. «Наверное, будущим счастливчикам еще не вручили ордер», — подумал Семен. «Счастливчиками он считал всех, кто получил в этом новом доме квартиры с видом на залив. Бугаев любил свой город, любил Васильевский остров» на котором он родился и прожил всю свою жизнь. Ходил в детский сад, учился в школе, а потом на юрфаке университета, помещавшимся тогда в неуютно много лет неремонтированном Мельшиковском дворе. Но больше всего он любил Неву и залив. Еще в детстве часами бродил по набережным, выходил из своего дома на седьмой линии и шел по бульварчику к Неве. Мимо кинотеатра «Форум», мимо Андреевского рынка, мимо красивого, отделанного коричневой плиткой дома, в котором помещалась аптека и сохранилась с традиционного времени четкая надпись «Т. Во» профессора, доктора Пеля и сыновей. Напротив Академии художеств у сфинксов Он всегда спускался по гранитным ступенькам к воде и подолгу наблюдал, как закопченные буксиры тянут вверх по течению медлительные тяжелые баржи. Любил Бугаев звонкие весенние ледоходы, когда большие льдины прямо на глазах рассыпались на тысячи похожих на сосульки прозрачных иголок, и вода от этого становилась густой и мыслянистой. Любил аэрлечный запах только что, выловленные корешки, которые рыбаки черпали в ящике прямо со дна остроносых смоленых лодок. Когда несколько лет назад Семена хотели перевести на работу в Москву, в управление уголовного розыска Союза, он наотрез отказался. Не хотел расставаться с Невой, не представлял себе жизни вдали от бесконечной, то искрящейся на солнце, то отливающей свинцом, Глади залива. Семён вскочил с вас кладушки. Ему, как человеку, только что поселившемуся в новой квартире, да ещё, по легенде, недавно возвратившемуся из заключения, не полагалось на первых порах обзаводиться приличной полутораспальной кроватью, как не полагалось иметь и множество других необходимых серьёзному человеку в хозяйстве вещей, Ощущение временности, неустроенности должно было броситься в глаза каждому, кто вошел бы в эту квартиру. Пустые бутылки из-под пива и водки, привезенные им из дома, а частью перекупленные у изумленного приемщика стеклотары, неумолимо свидетельствовали о наклонностях хозяина. Окна глядели прямо на залив. Семен вышел на балкон и осмотрелся. Территория дома была еще неблагоустроена, кучем лежал строительный мусор, щебень. Но какой-то старик уже разравнивал у подъезда землю граблями, копал неглубокие ямки, рядом лежал большой пучок кустов с укатанными в мешковину корнями.